Пока Марков припирался с бойцами охраны по поводу свободного прохода к отхожему месту, Артемиев залез в БТР, некоторое время там копался, эпизодически выглядывая и вслушиваясь в трехэтажный мат, в который перерос невинный разговор. Через некоторое время он вернулся к джипу и как бы, между прочим, спросил. «Егор, ты там в кобуре что-то скажешь? Не поем ли случайно?» Карри, в ожидающей оценки чуть экстравагантного также просто ответил не подавая вида что удивлен да хорошая машинка ну сгоняй в бтр поменяй патроны а то твои видимо испортились Удивившись, он тем не менее через боковой люк залез внутрь где трое бойцов снаряжали магазины ПМов странными боеприпасами пригодившись он с удивлением стал рассматривать необычные патроны в качестве пули у них были черные пластиковые шарики хотя по размеру и калибру полностью совпадали со штатными боеприпасами для пистолета один из спецов деловито потрошащей пачки коротко бросил травматические судя по всему этих идиотов придется ложить вот только убивать не хочется кариб кивнул достал свой пистолет Вытащил магазин, а ему уже протягивали другой с снарярешененный травматическими патронами. Озарядив оружие, загнав патрон в патроник и поставив оружие на предохранитель, он вышел из машины и спокойно подошел к Артемию, уже примостившемуся возле джипа, и начавшему устраивать показательное выступление на тему: На хрен маркову нужно было дразнить Вертухаев?» Тут не обиделся, и после нескольких особенно забористых перлов и фразы, свалил в БТР, чтоб глаза не мозолил, спокойно кивнул и скрылся в бронетранспортере, наверное, по той же причине, что и минуту до этого Карев. После этого вроде как досадного инцидента все словно замерли, ожидая развития ситуации. А вдалеке в Штольнях на пределе слышимости ощущалось тарахтение дизель-генератора, и самих Штоллин тянуло холодом, от чего со временем люди начали поеживаться. Охранники тоже себя чувствовали не очень уютно, ощущая на себе взгляды бойцов в столь необычной экипировке, прекрасно понимая, что на попытку их разоружить сразу получат по голове, без всяких вариантов. Артемьев демонстративно сидел на капоте джипа и жевал плитку шоколада в яркой упаковке и запивал из пластиковой прозрачной бутылки охлажденным чаем. Но его чуть насмешливый прищуренный взгляд не пропускал ни одного движения охраны точно так же вели себя и остальные бойцы небольшого отряда как сигнал к действию прозвучал писк радиоприемника никто из отряда ничего не понял а артемьев кривовато ухмыльнулся практически тут же бутылка глухо упала на пол расплескав по земле жидкость а в его руке появился пистолет и оглушительно для замкнутого помещения грохнул А стены туннеля, как мощные резонаторы, многократно усилили звук. Один из охранников отлетел к стене и захрипел. Тут же все помещение буквально взорвалось. Со всех сторон захлопали пистолеты, отправляя в охранников пластиковые пули, которые ломали ребра, выбивали дух, оставляя серьезные раны, но при этом не убивая солдат, которых намеренно попытались подставить под огонь путешественников во времени. Подчиняясь на ходу разработанному плану, отряд быстро разделился на несколько групп. С трону загороженного выхода полетели несколько светошумовых гранат. После грохота и ярких вспышек, БТР взревел двигателем и стал сдавать назад, снося с дороги любые препятствия. Вторая группа рванула по проходу, куда увели командира. При этом один из бойцов весьма резво выкрутил лампочку и закратил контакты что вызвало несколько вспышек, после чего коридор погрузился в темноту. Группа, оснащенная приборами ночного видения, резво бежала по коридорам, в которых уже слышались испуганные крики, сбивая с ног всех, кто попадался на дороге, громко крича при этом «Всем лежать!» «Работает АСНАС нквд что нигде часть места была до сих пор отведена для стеллажей с бутылками, Стоп ног, лязг оружия и дикие слаженные крики штурмовой группы создавали непередаваемую картину надвигающейся силы, с которой лучше не враждовать. На любую попытку поднять оружие или оказать сопротивление неизменно сразу раздавался выстрел из пистолета и, получив пластиковую пулю, смельчак падал на пол, хрипя от боли, либо его просто сшибали с ног уверенным ударом ноги, обутой в тяжелый рифленый ботинок. Видимо, и противник в некоторой степени был готов к такому развитию ситуации. И когда несущийся в голове колонны Артемьев выскочил за угол, он сразу получил почти в упор очередь из ППД, которыми были вооружены охранники океана Тяжелые пистолетные пули ударили в грудь и плечо, пробивая и корежа магазины к автомату, останавливаясь в бронежилете, отдавая всю свою кинетическую энергию. Артемьева откинула назад сбив с ног бегущего за ним Карева. В замкнутом пространстве выстрелы оглушили и нападающих, и обороняющихся. Охранник, находясь в теноте, в истерике разряжал достаточно вместительный дисковый магазин своего автомата. Вспышки огня ослепляли бойцов, освещая коридор мерцающим красным светом. Не давая прицелиться, пули щелкали по стенам, рикошетились с неприятным визгом, разлетаясь по коридору. Двое человек из группы застонали, получив такие гостинцы, и один из них стал сползать по стене. Когда автомат замолчал, раздался крик глаза и в сторону автоматчика полетела светошумовая граната. После оглушающего взрыва и ярчайшей вспышки, озверевший Марков с неизменным ПКМ на ремне выскочил из-за угла и ударил по коридору и охранникам длинной очередью. Тяжелые винтовочные пули искромсали тела двух охранников, из решителей стол, за которым они прятались, дверь и каменную кладку. Убедившись, что никто уже не сопротивляется, он с диким ревом бросился вперед к двери перегораживающий коридор, снеся ее с петель ударом ноги. В комнате, освещенной сиротливо оставленным на столе фонариком, лежали вперемешку тела в советской форме. Майор Ивакьян, получив в грудь две пули, сидел у стены, широко расставив ноги в начищенных до блеска сапогах. Голова свесилась на бок, и по подбородку стекала тоненькая струйка крови. На его лице так и осталось выражение брезгливости и удивления. Один из его охранников, выл катаясь по полу и зажимая руками ногу, пулеметная пуля перебила ему колено. Откинув тело еще одного охранника, которому пуля, попавшая в затылок, вынесла половину черепа, нашли командира даже при таком освещении было видно что его сильно и качественно отделали и уже лежащего на полу били ногами. приводить чувство не было времени поэтому егор просто закинул оргулова на спину и побежал по коридору в сторону бтера где вовсю разгорал собой. идущий следом боец геротогрев со стола радиостанцию и оружие и бросился в догонку а за ним ковыляли двое раненых и марков которые с еще одним бойцом группы несли раненого Артемиева, потерявшего сознание от болевого шока. Чуть задержавшись, чтобы вколоть обезболивающее, они бросились догонять спешащих к выходу товарищей. Катакомбы, активно используемые в качестве складов и штаба стрелковой дивизии, которая по замыслу командования должна была держать инкерманский серб сектора обороны, наполнились криками, топотом ног и лязвением оружия. Только сейчас стало понятно, насколько виртуозно и изобретательно их подставили. Артемьев быстро пришел в себя и, несмотря на боль в груди, стал отдавать команды. К этому времени группа без особых приключений прорвалась к выходу, где БТР снес импровизированную баррикаду и короткими очередями из башенного пулемета Калашникова, спаренного с крупнокалиберным КПВТ, отгонял бойцов НКВД, которые уже на полном серьезе, записали гостей в немецких диверсантов и со всей прилежностью и изобретательностью пытались прорваться к врагу. Когда группа с раненым командиром вернулась, отряд был готов к прорыву. Взрыв двигателем, БТР рванул вперед, периодически постреливая поверх голов небольшого заслона из красноармейцев из башенного пулемета «Калашникова», экономя боеприпасы КПВТ для более серьезного случая. Снеся шлагбаум, бронированная машина прервала хлипкие попытки заблокировать дорогу и отъехала от ворот Штулин метров на 70. Джип с бойцами и двумя пленными, старшими, троподел блокировкой группы, несся следом. Наступившая вечерняя темнота только добавила колорита и неразберихи сложившуюся картину. Со всех сторон раздавались жидкие хлопки мосинок. В общей какофонии боя слышался перестук полуавтоматических винтовок и несколько раз затрещали ППД бойцов нквд БТР практически уже прорвался, когда с холма ударил луч прожектора, чуть пометался и случайно высветил несущуюся по дороге бронированную пятнистую машину неизвестной конструкции. Замаскированная на горе батарея малокалиберных зенитных автоматов открыла огонь по обнаруженному противнику. К нашему счастью, зенитки не смогли опустить так низко стволы орудий, и трассеры и снарядов прошли далеко от нашими головами, взрываясь где-то на другом конце долины в зарослях небольшого подлеска. Это было серьезным предупреждением. Башня бронетранспортера, который резко остановился, быстро повернулась на возникшую угрозу и уже без стеснения и жалости ударила по прожектору из КПВТ. После второй очереди прожектор погас. Но, видимо, зенитчики нашли способ опустить ствол хотя бы одного орудия, и следующая серия снарядов уже прошла в 50 метрах впереди по пути прорыва колонны. На горе заработали еще два прожектора, которые уже целенаправленно пытались высветить пятнистого нарушителя спокойствия. И в нашу сторону уже затарахтело еще одно зенитное орудие, перекрыв дорогу серии взрывов в опасной близости от бронетранспортера. А вот это уже было серьезно. Для нашего бронетранспортера даже этого будет достаточно. Тонкая противопулевая броня вряд ли сможет противостоять зенитному снаряду. Уже пришедший в себя Артемьев дал команду отходить обратно к штольням и занимать оборону. Опять в сторону неуемных бойцов НКВД и присоединившихся к ним караульным штабом стрелковой дивизии полетели свето шумовые гранаты. На подходе к воротам Штоллин, сдающий задом БТР, окутался взрывами гранат. Джип остановился чуть раньше и уже вовсю горел, ярко освещая место бой. Несколько человек с принтерами ворвались обратно в Штолли, где им попытались оказать сопротивление. В каменных коридорах возникла рукопашная схватка. Тут в ход шло все. Дрались прикладами, ногами, кулаками. Помещение сразу запомнилось с криками и матом но опыт спецназа, экипировка и навыки, привитые в войне будущего, давали свои результаты. Через пару минут все красноармейцы и бойцы НКВД, кто пытался оказать сопротивление, лежали на полу, но пара человек в необычной форме тоже не поднимались. БТР подъехал почти к самым воротам, когда с сильным взрывом его чуть подбросило и ударило об каменную стену, после чего он замер. Из бокового люка стали вытаскивать оглушенных людей. Марков, который до этого дрался в рукопашно, залез внутрь, снял с кресла оглушенного пулеметчика, сам примостился в башне и открыл огонь из КПВТ. Несколько коротких очередей оказалось достаточно, чтобы остудить пыл и пресечь попытку атаковать окруженных. Из-за камней ДПТРа попытались докинуть еще пару гранат Но расстояние было большое, и по броне пару раз щелкнули осколки. На этом все и закончилось. К нашему удивлению, перестрелка стала смолкать. Видимо, с той стороны заканчивались боеприпасы, и люди были просто не готовы к затяжному бою. Попытки восстановить освещение в катакомбах сразу наталкивались на изобретательность людей из будущего, которые великолепно разбирались в том, как устроить короткое замыкание и вывести из строя слабосильную энергоустановку комплекса. Некоторое количество светошумовых гранат и имеющиеся в наличии приборы ночного видения позволяли держать обитателей подземного укрытия на расстоянии. Используя стеллажи с бутылками, удалось заблокировать несколько проходов, создав при этом некое подобие линии обороны. Снаружи же обстановка менялась в худшую сторону находящийся невдалеке ремонтный завод, имел свою охрану, которая быстро сориентировалась и отправила несколько вооруженных отрядов на звук стрельбы в районе Инкерманских штолен. Стоящие прямо на горе несколько автоматических зениток, входящие в систему прикрытия импровизированного штаба дивизии, контролировали дорогу к центральным воротам хранилища, и любая попытка вырваться с боем была бы обречена на полное уничтожение отряда майора Аргулова. Тем более в данной ситуации время играло против обороняющихся. Артемьев посмотрел командира, который был без сознания, и глубоко вздохнул, поняв, что помощи от начальства не предвидится. Попытался представить, что бы на его месте сделал бы майор. В первую очередь, конечно, связь.